Глава 37. Миара с раздражением плеснула воды в лицо, Отряхнулась, огляделась И зашипела, аккурат, что гадюка. «Ненавижу, когда они умирают!» Она смахнула пот со лба. Пот был темным, смешанным с кровью И далеко не магички, Закатанные рукава платья, влажные волосы, лицо распухло сильнее прежнего, особенно левая сторона, что не добавляло настроения. Слуга спешно убрал миску с водой, второй подал свежую. В шатре пахло до да, той же больницей, только отделением хирургии. Нет, михи бывать не случалось, но в его воображении там должно было пахнуть именно так, потом, кровью и гноем. Гноем особенно. Знаешь, Миха молча подал флягу с теплой водой, которую Миара осушила парой глотков, и закрыла глаза, позволяя себе несколько мгновений отдыха. Я как-то иначе это себе представлял. Что? Работу мага-целителя. Как? Не знаю. Но вот как-то, чтобы вот не так. Крови. Крови было много. На столе, который даже не пробовали отмывать между пациентами. В тазах, куда скидывали мятые тряпки. Кровь покрывала инструменты, одежду, руки, лица людей. Благо в шатре появились и те, кто вызвался помогать госпоже Магичке. Может и не совсем, чтоб добровольно, но какое это имеет значение? Руками взмахнуть? Миара и взмахнула. Правда, поморщилась. Руки были мокрыми. Рукава, пусть и закатанные до локтя, тоже. Или просто? Ты ж маг. — Мак! — фыркнула она, успокаиваясь. — Есть там еще кто? — Да, госпожа, но там такое. Слуга попятился, почему-то косясь на Миху, причем с надеждой, будто прикидывая, получится ли за Миху спрятаться. П Последний, но надежды мало, и господин велел сказать, что это, это его человек, но он... Все понимает, однако, если у вас по получится по помочь его благодарность будет велика. Парень молодой совсем. Едва ли старше Джера, а если и старше, то не намного. Он почти обнажен, и желтоватая кожа покрыта потом. Лицо его сведено судорогой, но он дышит, судорожно, тяжко. А ведь ран навскидку и нет таких, чтоб тяжелые, рука левая, перемотанная грязными тряпками, не жилец. Дикарь втянул сладковатый запах гнили, исходивший от паренька, и вынес приговор. Определенно не жилец. Но Миара вздохнула и сказала, подойди, раз уж так интересно, то помогай. Миха подумал, что зря ему было так интересно и вообще не так уж было и интересно, потому что стоило приблизиться, и запах стал отчетливый. — А ты стол помыть не хочешь? — поинтересовался он, глядя, как парня просто-напросто сваливают на этот уже некрасивый и неблестящий стол. Парнишка и не застонал, только голова мотнулась, и светлые волосы потемнели от чужой крови. — А смысл? — Миара потрясла руками. — Ирграм, будь добр, подай! — упырь молча протянул ножницы загнутые под хитрым углом, и повязки он снял с частью кожи, отправив просто на пол. Слуги беззвучно мотнулись, убирая. Миара протянула руку, и ножницы сменились ножом. Скальпель, ланцет, что там еще. Главное, даже с виду он был далек от чистоты, не говоря уже о такой лишней в нынешнем мире вещи, как стерильность. Нож рассек потемневшую плоть. «Что ты видишь?» поинтересовалась Миара. Издеваешься? Миха не сумел скрыть отвращение. Нет, одно дело там убивать в честном бою. И вообще. А это махровый садизм. И главное, магички он по душе. Руку надо отнимать. Ее покрывали темные язвы. Где-то они проваливались, и, кажется, если тронуть, то расползутся на остатки кожи. Но сами мышцы, если там они вообще остались... И то, если воспаление пошло дальше, то, к сожалению. Миха подумал, и в памяти всплыло слово из курса медподготовки. Сепсис, заражение крови. Без антибиотиков не спасти. Без чего? Заинтересовалась Миара. Антибиотики. Такое вещество, которое убивает бактерии. Миара приподняла бровь, всем видом показывая, что ждет пояснений. «Это... это такие крохотные вещества, одноклеточные. Они живут повсюду и в ранах заводятся. В ранах они плохие, пожирают плоть, выделяют ядовитые вещества, а те попадают в кровь. Ну и так вот, антибиотики этих бактерий убивают». «Ясно. Потом расскажешь подробнее». Миара повернулась к раненому. «Ты прав. Видишь?» «Что?» «Он получил ожог, относительно небольшой. Эй, ты!» Как ни странно, но на крик отозвались. «Да-да!» «Ожог был!» Мужчина в мятой рубахе неопределенного цвета согнулся. «Да, госпожа!» «Ты его лечил?» «Да, госпожа!» Голос его слегка дрогнул. «Как?» «Как небольшой ожог вроде. Вскрыл пузыри, а потом мочой. Господина!» На всякий случай уточнил он. «Всегда так лечили!» «Идиот!» Мяра махнула рукой. «Иди!» С мочой зараза попала. «Вот, склонна с тобой согласиться. Смотри, будь рана, не в столь запущенном состоянии, я бы просто вскрыла ее, прочистила и использовала бы некоторые составы, благо хватает добротных. Потом несколько дней наблюдала бы, но, скорее всего, тем бы и ограничилась. Он молод, силен, справился бы». Мальчишка приоткрыл глаза. «Ма!» — примерещилась, — отозвалась Миара и положила ладонь на лоб. Однако в силу того, что зараза действительно попала в кровь, этот метод напрочь бесполезен, и ты прав. Еще вчера он мог бы отделаться утратой руки, и сегодня... «Он! Он умрет!» — подал голос сопровождающий. «Возможно, но держи его и крепко! Ирграм, чисти рану!» «Гной выпускай, мышцы необходимо будет иссечь!» Упырь кивнул, Мяра же пошевелила пальцами. «Сейчас я довольно слаба, но если повезет, ему!» Пальцы слабо светились, и свечение это расползалось по ладоням и выше, поднималось к локтю, и вот уже, охватывая всю руку, Мяра наклонилась и, коснувшись губ губами, выдохнула в них этот кипящий белый свет, И парнишка выгнулся дугой. «Держи!» Свет расползался. Миха видел эту хрень и... и то, как пятнами пошла кожа. Странно, что неравномерно, но где-то она осталась прежней, а... а под ней медленно проступали русла кровеносных сосудов. Парень хрипел и изгибался, а ладонь Миары надавила на грудь. «Держи крепко! Это больно!» «Да уж!» Кожа на щеке полыхнула и сползла, обнажив черные мышцы, которые на глазах Михи покрылись сизоватой влажной пленкой. Парень дернулся раз-другой и снова забился в судороге. Он взмахнул рукой, пытаясь оттолкнуть Миху, и заорал. «Держи!» — это Миха крикнул уже тому второму, что стоял возле стола, и тот, моргнув, навалился на ноги, прижимая их. Парня трясло. Его то выгибало, то корежило. Изо рта хлынула то ли кровь, то ли слюна, с ней смешанная. Он не захлебнулся лишь потому, что Миара ловко повернула голову на бок. Так и держала. Когда судороги стихли, она отступила. «Его отереть надо теплой водой, чистой тряпкой. Так, настой, я, надеюсь, найду. Добавишь в воду. Поить много, даже если не хочет. Травники есть?» Завари ромашку, толокнянку и золотую разгу. Поить много. Мочиться будет, старайся, чтобы не на кожу. Кожи почти не осталось по всему телу, но сейчас парень хотя бы дышал, да и запаха смерти Миха больше не чувствовал. Пока кожа останется голой, будет больно. М Маковое молочко. Можешь ждать, когда им больно, они орать начинают. Пожаловалась Миара, пытаясь, оттереть измазанные черным пальцы о юбку. Юбка, впрочем, тоже не отличалась чистотой, а пальцы дрожали. «Идем». Она развернулась и направилась к выходу из шатра. Там уже вдохнула холодный вечерний воздух и зажмурилась. «Это чудо было каким-то, не чудесным с виду. Тебе не угодишь», сказала Миара, не открывая глаз. «Ладно, извини». «Ничего». «Подобные случаи я могу попробовать поделиться силой». «Как?» «Нет, иначе. Он мне не родич, да и не любовник», — она фыркнула. «Однако, если спать со всеми больными, это уже не целительство выйдет. Так что есть иные способы, не такие эффективные и сложнее немного, но тоже работает». «И он выживет. Как повезет. Шанс дала». Я вытащила заразу, сожгла ее. Если до утра не скончается, можно будет попробовать дальше. Дальше? А ты как думал? Такое вмешательство всегда опасно. У него теперь повреждены легкие и почки, и печень, желудок. Кишечник, полагаю, тоже. Но это все восстановится, если он будет жить. А будет? Миара пожала плечами. Должен. Не зря же я силы тратила. Но ты ведь о другом спрашивал. Так, да, я могу прирастить к телу отсеченную руку или ногу. Могу пересадить сердце, почки, печень. Не любую. Лучше всего подходит та, которая от близких родственников. Алифу я вот пересаживала, и Теону как-то пришлось. Могу продлить жизнь и восстановить отдельные органы. Многое могу, но это требует сил. Она сделала вдох, И пригладила влажные волосы. Много сил, их хватит, на двоих, троих, пятерых, а остальные. Куда проще использовать знания и умения, слегка подкрепляя их силой, чем просто силу. Наверное, она была права. И все-таки хочется чуда, признался Миха. Кому не хочется чуда? Миара замолчала. Она стояла, подставив лицо ветру, закрыв глаза улыбаясь каким-то своим мыслям. Миха просто не мешал. Спешить? А куда им спешить? Еще бы пожрать, кто принес. И вообще жизнь, кажется, приходит, если не в норму, то в ее подобие. Тихий вдох и выдох. «Ты тут?» «Куда я денусь?» «Действительно», — Миара потрогала лицо. «Но ты думал, что мы дальше делать будем?» «Домой вернемся». Ирграм все-таки выбрался из шатра, а мелкая девчонка, которая ну никак не могла быть той, которую они искали, ибо дочери императоров выглядеть должны иначе, прилично, увязалась следом, и стоило ему заикнуться, что безопаснее было бы ей в шатре остаться, она лишь глянула, так глянула, что мертвое сердце заныло, и пускай, Ирграм что? он должен был привести к девчонке, он привел к ней. Ее? Какая разница? Главное, обжигающее солнце почти скрылось, и пусть даже алый диск его еще виднелся над землей, но наползавшие сумерки принесли облегчение, и дышалось легче, и шкуру не жгло. Ирграм втянул воздух, пронизанный сотнями ароматов. Там в стороне ярко горели костры, дым их мешался с сумраками, делая их более плотными. Но дым этот вонял, как и люди, что собрались вокруг костров. Они держались в стороне, что от Ирграма, что от шатра мертвого господина. Господина мертвого. Ирграм нервно облизал губу, сдерживая дрожь. Он сделал. Он сумел. Он идти недалеко. И охраны у шатра больше нет. Беспокойно колотится сердце. Вдруг да... С наемников станет отомстить. Пусть даже не могу, но его имуществу. Но нет. В шатре сумрачно, тихо. Глаза Ирграма легко привыкают к темноте. Он видит клетки и человека, что по-прежнему сидит, будто, будто Ирграм и не уходил. Та же поза, те же колени раздвинутые и руки на них лежащие. Та же невозмутимость, которая, впрочем, пропадает быстро. Госпожа Голос жреца полон незамутненной радости, и от этого становится неловко, странно и страннее, что девочка не спешит подходить. Стоит, смотрит, видит хоть что-то. Глаза человеческие слабы, а она еще мелкая. Ирграм подошел к клетке, ключи он еще когда снял, благо никого-то тело мертвого мага не интересовало, а вот теперь пригодилось. Нужный нашелся сразу. Все же Ирграм долго служил роду Ульграх и в ключах научился разбираться, в том числе в ключах. Жрец выбрался, и все же по неловким движениям его было видно, что сидение в клетке не прошло даром. Он почти выпал и несколько мгновений просто стоял, вцепившись в плечо Ирграма, а потом плечо отпустил и распластался на земле. Госпожа! произнес он и добавил на языке Мишеков. Госпожа, несказанно счастлив видеть вас. Девочка подошла, молча, встала, скрестив руки на груди. Я послан нести благую весть миру, продолжил жрец, продолжая вжиматься в землю. Ибо вернулась надежда его и надежда империи. Ирграм поскреб себя за ухом и подумал, что туда, в проклятый город Мишеков, он не вернется. А куда вернется? И надо ли? Может, пока Миара занята, а точнее слишком утомлена, чтобы думать о том, куда подевался Ирграм? Стоит уйти? Лес рядом. Ирграм доберется до него, а с ним и до Рытвенника. И там мир будет спасен, возвестил жрец, наконец, решившись оторвать голову. А девочка вздохнула и ответила, «Как же ты мне надоел!»